Голова 4. Я шла вдоль дороги по ночному тротуару, освещенному тусклыми уличными фонарями. Ночная прохлада предвещала наступающую осень. Мое тело, облаченное в короткое платье без рукавов, покрылось мурашками от холода, а зубы начинали стучать. «Кэс!» Услышала, как меня откликнули со стороны проезжей части и вздрогнула от неожиданности. «Нейт!» Горло резко подкатил нервный ком, будто меня застали на месте преступления. «Ты почему здесь?» «Хочу задать этот же вопрос тебе!» С неким возмущением произнес он в открытое окно, остановившись. «Садись!» Я послушно села в автомобиль. «Так, да, и почему ты не дома?» Не унимался он. Просто решила прогуляться. Отчасти это было правдой. Мне сейчас не хотелось идти ни к тете, не к родителям, но, конечно, на улице спать я тоже не планировала, поэтому просто хотела оттянуть свой приход домой. «Так, а ты почему здесь?» – повторила ему свой вопрос. ха сама догадаешься?» С усмешкой ответил Нейт, на что я, непонимающе, захлопала глазами. «Обернись!» Я повернула голову назад, не зная, чего ожидать, и увидела на заднем сидении свой рюкзак. «Вот же растяпа!» За столько времени даже и не вспомнила, что чего-то у меня не хватает, а в нем, между прочим, телефон. Как бы я завтра смогла позвонить Лори? Ехал домой и случайно заметил, что ты его забыла. Решил вернуться и отдать его тебе. Спасибо тебе. Да, не за что, ухмыльнулся Нейтан. Приоткрытое окно ворвался порыв холодного ветра, и я поспешила его закрыть. С Нейтом можно было не бояться закрытых пространств ведь его запах не мог заставить меня потерять голову и контроль над собой раз ты не хочешь домой может составить тебе компанию или выпустить обратно на улицу улыбнулся нейт включив обогрев моего сидения. нет обратно пожалуй не нужно хихикнула я а почему сразу не сказала что хочешь еще погулять когда отвозил тебя домой я ведь не знала торопишься ты домой или нет поздно ведь уже Вдруг тебе было бы просто неловко мне отказывать, если бы я предложила? «Давай договоримся», – перебил он. «Будем говорить друг другу все, как есть, хорошо? В прошлый раз постоянные недомолвки привели нас, сама знаешь, к чему». «Ты прав», – согласилась я. «Так куда поедем?» «Не знаю», – пожала плечами. «На твое усмотрение». «Хорошо», – улыбнулся он и поехал куда-то вперед. Я, наконец, согрелась и смогла расслабиться. Меня не сильно волновало, куда мы едем, ведь Нейтану я могла полностью доверять. Вскоре мы остановились в тихом месте, стали беседовать о прошедшем лете. «Как съездила к отцу?» – спросил нейтон «Отлично!» – улыбнулась, окунувшись в приятные воспоминания. «У него прекрасная семья, такая дружная и счастливая. Очень здорово, что папа и лизи нашли друг друга». «Я очень рад за них», — ответил Нейт. «А как твой брат?» «Он просто чудо», — восторженно отозвалась я. «Такой смышленый. Все ему интересно, везде нужно залезть. Жаль, что мы можем видеться так редко. Ну, а что насчет тебя? Как ты провел лето?» «Да ничего особенного», — пожал плечами Нейт. «Занимался своим хобби в основном». «И какое у тебя хобби?» Удивилась я. «Делаю разные украшения». «Ого, здорово!» Протянула в ответ. «Я и не знала, и давно ты этим вообще занимаешься?» «Примерно год, или даже чуть больше. В основном изготавливаю все на заказ, но что-то и просто для души делаю». «Покажешь как-нибудь свои работы?» С крайней заинтересованностью спросила его. «Да ты уже видела!» Ответил он. «Когда?» изумилась я. «Твой браслет!» Он кивнул в сторону моей руки, указывая на тот браслет, что подарил мне на день рождения. И я не поверила своим ушам, настолько это была тонкая и изящная работа, что я была полностью уверена, он куплен в ювелирном магазине. «Ты невероятно талантливый!» похвалила я Нейта за его мастерство. «Да брось ты!» усмехнулся он в ответ. «Даже и не сомневайся», – твердо заявила ему, – «этот браслет просто идеальный. А если учитывать, что ты занимаешься этим всего год, то будь уверен, тебя ждет большой успех». «Ну, спасибо», – смущенно усмехнулся Нейт. «Это тебе спасибо. Браслет просто великолепный. И теперь, зная, что ты сделал его специально для меня, я буду ценить этот браслет еще больше». И я очень рад, что ты осталась им так довольна. Вместе с Нейтой мы болтали до самого рассвета и никак не могли наговориться. Было столько тем для разговора, словно мы не виделись целую вечность. Ну а когда на улице стало совсем светло, мы выдвинулись в сторону дома. А почему ты вдруг перестал шифроваться? Внезапно возник у меня вопрос. В каком смысле? Нейт нахмурился, не поняв, о чем речь. «Ну, я о том, что ты сейчас покойно ездишь на этом автомобиле, и, как я понимаю, перестал скрывать то, из какой ты семьи». «Ты ведь и так все знаешь. Какой смысл теперь скрывать от тебя?» усмехнулся он. «Тоже верно. Что-то не подумала об этом, и я смутилась от собственной несмешленности». «Да, и, честно говоря, больше не вижу в этом особого смысла», продолжил он. Почему? Как тебе сказать? Новых друзей заводить не планирую, а любимая девушка у меня уже есть. Поэтому у меня больше нет опасений, что в окружении окажется кто-то неподходящий, жаждущий только моих денег. Правда? Пропищала я от изумления, а лицо расплылось в неестественной улыбке. И кто она? Странный вопрос, помрачнел Нейт. Ты, конечно же. Сердце пропустило удар. В ужасе я замерла и просто перестала дышать. Лишь глаза бегали из стороны в сторону, словно в поиске подходящего ответа на заявление нейтона Конечно, я знала о его прежних чувствах ко мне, как и он знал о моих. Но я думала, что все изменилось, утихло после моих отношений с Шейном. Оказалось, что я ошибалась. Так или иначе, я не ожидала услышать об этом от него напрямую. Ведь слова любви неуместны, если планируешь оставаться друзьями и продолжать общение. Да и разве может быть вообще дружба, когда один полюблен в другого? «Я думала речь о ком-то другом», – виновато промемлила я. «Прости, но я не могу ответить тебе взаимностью. Наверное, зря мы снова начали общаться». Это не принесет тебе ничего, кроме разочарования. Кэс, передернул меня Нейт, припарковавшись возле дома Элис. Я прекрасно понимаю, что сейчас ты не готова к новым отношениям. Оно и понятно. Но ты ведь и так знала о моих чувствах к тебе. Чему ты тогда удивляешься? Я просто честен и открыт с тобой, вот и все. Нет, не знала. Я думала, что уже все прошло, тихо ответила ему. «Разве может так просто пройти настоящая любовь?» Уголки его губ приподнялись в улыбке, но на лице оставалась неизменная печаль, а в глазах плескалась боль. «Но, зная это, я всегда буду чувствовать себя виноватой, а ты будешь постоянно надеяться на то, что все изменится, и мы сможем быть вместе». Мне стало очень и очень жаль. Себя или Нейта, не знаю. Скорее нас обоих. Стало грустно и больно от того, что я утратила чувство к нему. Навсегда потеряла те прекрасные отношения, что у нас могли бы быть. Хоть и не исчезла его любовь, но стала невозможной моя взаимность. «Прости меня», — прошептала сквозь хлынувшие слезы. «Я правда любила тебя, но теперь...» Теплые губы Нейта внезапно прильнули к моим. Осторожный поцелуй окунул меня в полное непонимание происходящего. Сладкий, трепетный и нежный. Чистый и невинный, вырывающий душу из непроглядной тьмы и дарящий ей прежде забытое тепло. «Извини, не сдержался». Почти сразу отстранившись, виновато прошептал Нейт и закусил нижнюю губу. «Обещаю, что впредь буду себя контролировать». Чувства радости и тепла тут же испарились. Только что расцветший сад в душе стал быстро увидать от обволакивающей его тьмы. «Просто забудем об этом», — ответила, отвернувшись к окну. «Пойми меня», — продолжил нейтон — «и я не в силах просто взять и вырвать из сердца чувства к тебе, даже если очень того пожелаю. Но отказавшись от нашего общения, ты только сделаешь мне больнее. Прошу, не нужно». Просто позволь мне быть рядом с тобой. Разреши помочь забыть то, что произошло между тобой и моим братом. И я уверен, когда-нибудь твоя боль утихнет, все забудется. И я вновь попытаюсь завоевать твое сердце. Я не стала ничего отвечать. Вдруг он прав? И Шейн когда-нибудь испарится из моего сердца? Вдруг Нейтан сможет помочь мне? Я бы очень этого хотела. Потому что жить с такой болью просто невыносимо но что-то внутри подсказывало, что ничего не изменится. Боль от предательства Шейна и чувства к нему, видимо, всегда будут жить во мне. Ведь это не просто любовь или привязанность. Это гораздо большее, что невозможно выразить никакими словами. На этой не самой позитивной ноте мы попрощались. Снова. А я, выждав, когда Нейтан уедет подальше, вновь выдвинулась в сторону дома родителей.